«Ты это серьезно? спросил он. «При чем тут патриотизм? Нас десять, а их двадцать с лишним. Ты считать умеешь?» «Иногда один воин стоит десяти», — высокопарно заметил конь. Лэри посмотрел на него с жалостью. «Ты считать умеешь?» — ещё раз спросил он. Конь промолчал. Порывшись в карманах, достал карамельку и протянул ее Лэри. В открытое окно порывом ветра швырнула горсть сухих листьев. Конь подобрал один упавший и, почёсывая переносицу, принялся его рассматривать. «Осень», — сказал он, поднеся скрученный лист к носу Лэри. «До следующего лета еще уйма времени. Помпей не из старых, но мы-то с тобой знаем...» «Что ничего по-настоящему страшного не случается до последнего лета», — со слабой улыбкой закончил за него Лэри. «Эх, конь, только это меня и держит. Не то я бы, наверное, уже спятил». Конь раскрошил жухлый лист и отряхнул ладонь. «Ну так не забывай», — попросил он.